Глава 8. Суровая реальность. Я настолько охренел, когда увидел перед собой разговаривающего Тараса, что чуть не пропустил атаку подконтрольных ему зомби. Но все же вовремя опомнился и, отскочив на несколько шагов, с силой ударил ногой по машине, протаранив ею набегающих мертвецов. Даже несмотря на то, что они для меня не опасны, нельзя позволять вгрызаться в себя. Теперь надо разобраться с моим мертвым другом. То, что парень труп... Видно невооруженным взглядом. А значит, надо оперативно успокоить его и переключиться на остальных. Думаю, он это и имел в виду, когда просил о помощи. Привычно вильнув в сторону от удара зомби жардея я тут же получил мощнейший удар в грудь и отлетел на несколько метров в сторону. Охренеть. Какого черта зомби такие быстрые? По самым скромным прикидкам, тарасовские марионетки двигались в два 3 раза быстрее, чем обычные. А те и так были достаточно шустрыми. К тому же, откуда такой сильный удар? Ну ладно. Дрессировщика уже полностью обступили зомби, лишая возможности добраться до своего хозяина. А когда я попытался допрыгнуть до него, меня тут же сбили в воздухе. Мертвецы хватали за ноги, врезались, пытались ударить чем-нибудь. Иными словами, делали все, чтобы связать мои движения. И чем дальше все заходило, тем больше я пропускал ударов. Блять, сумеречный таран, носорог, сумеречный таран. Вот теперь стало немного посвободнее. Бросил взгляд в сторону Влада и Артёма. Лекарь сражался с еще одним псиоником, который, судя по стилю боя, был танком, а вот Влад схлестнулся с другим телепатом, который словно игрался с ним, ловко орудуя перед собой мечом и отбивая дистанционные атаки моего напарника. Тем временем длинный лекарь с трудом поднялся на ноги и вроде как собирался атаковать Артёма со спины. С позиции охотников продолжался достаточно плотный огонь. Владимировские ребята быстро сообразили, что псиоников не берут пули, поэтому переключили свое внимание на обычных зомби, чем немного помогли мне. Использовав носорога, я немного отдалился от своих людей, чтобы случайно их не задеть, а после этого сразу же пустил во все стороны пять сумеречных копий. Но, к моему удивлению, разорвало только тех зомби, которые стояли практически вплотную. Остальные же просто отлетели на пару метров и снова поднялись на ноги. Чёрт. Эти твари еще и живучие. В следующее мгновение прямо перед моим носом мелькнуло лезвие клинка. Сам не понял, как успел увернуться. Краем глаза успел заметить и владельца оружия, Тараса. Его лицо не выражало никаких эмоций, а взгляд был абсолютно пустым. Словно он сам был под чьим-то контролем. Какое-то странное у него оружие. Артефактное, что ли? Способности ищейки явно указывали, что вокруг этого клинка тоже полыхает таура. А значит, нельзя давать по себе попасть. Подозреваю, что ничем хорошим это не закончится. Тарас был быстрее, чем обычно, но все равно сильно уступал в реакции. Поэтому, увернувшись еще от двух ударов клинка, я поднырнул под его руку и, схватив парня за раскуроченную маску, попытался оторвать голову, но не вышло. Совсем забыл, что перед смертью в него успели перекачать способности танка. Поэтому получилось просто отшвырнуть его метров на 15, протаранив им с десяток зомби, «Да твою же мать!» На меня тут же набросились мертвецы, перекрывая путь к дрессировщику. В один момент понял, что запас энергетического поля упал ниже половины, поэтому попытался перезарядить его. Но зомби тут же выбили у меня из рук первую флягу, а потом и вторую. На секунду пожалел, что восстановил себе руку и хожу без протеза. С ним бы такого не случилось. Понял, что надо перебраться в место посвободнее, поэтому сделал длинный прыжок в сторону своих напарников. Но как только приземлился и поднял голову, произошло сразу два события. Сперва телепат с клинком, сделав обманное движение, неуловимым ударом отсек Владу ногу. Я уже хотел броситься ему на помощь, как услышал голос Артёма полный ужаса и боли. С помощью мечей его пригвоздили к земле, и тот псионик, который был танком, хохотал и выдавливал лекарю глаза, и, судя по залитому кровью лицу, успешно. Я рванул к Тёме и пинком сбил с него псионика в маске, После чего носорогом врезался в длинного лекаря, но несмотря на то, что у последнего оторвало руку, через несколько мгновений они оба без труда поднялись на ноги. Тем временем телепат отшвырнул Влада в нашу сторону, после чего тот, кажется, потерял сознание. Подконтрольные Тарасу зомби начали обходить нас со всех сторон, а все четверо противников неспешно направились в нашу сторону. Они, доходя метров пять, вовсе остановились. Тот из них, кого я приметил как телепата, что-то подкрутил на своей маске и заговорил. «Если вы прекратите свое бесполезное сопротивление, то я могу пообещать вам быструю смерть», — заговорил он. «Если комиссия будет благосклонна, то вас тоже возьмут в чистильщики, как ваших соплеменников». Телепат кивнул в сторону Тараса и Танка. «Я пытался немного потянуть время. Может, хотя бы Влад придет в себя, и тогда можно будет еще немного пободаться? Хотя вряд ли, конечно». Мы в нормальном состоянии не особо много навоевали. «Тарас, ты чего молчишь? Может, расскажешь, что тут происходит?» Он молчал и лишь пристально смотрел на меня. «Так вы знакомы. Точно совсем забыл, меня же предупреждали». Без капли удивления продолжил телепат. «К сожалению, ваш друг не может сейчас говорить. Он, как бы это помягче сказать, наказан». «Кто вы такие и чего от нас хотите?» — продолжил спрашивать я. Судя по движению за спиной, Влад начал приходить в себя. «Нам приказали убить вас». «Кто? Зачем?» На этот раз вместо него ответил длинный, у которого уже вовсю отрастала оторванная рука. «Ряг, прогол, Он тоже подкрутил что-то на маске. «Прошу прощения, забыл включить переводчик. Нам очень жаль уничтожать вашу расу, человек. Будь моя воля, я бы вообще упразднил этот розыгрыш, но, видимо, такова судьба». Поэтому советую послушаться нашего командира и закончить свое сопротивление. Что-то тут не вязалось. «Херню какую-то несёте», — выпалил я. «Если бы хотели нас убить, то уже сделали бы это. А складывается такое ощущение, что вы тянете время. Значит, вам что-то нужно». «У парня работает соображалка», — хохотнул танк. «Можно я с ним поиграю перед тем, как убить?» «Люблю смотреть, как взгляд таких вот суровых и жестких постепенно тускнеет после недель бесконечных пыток. Со временем их воля ослабевает, и они уже готовы выполнить любое твое пожелание. Помню до зомби-апокалипсиса...» «Заткнись, Кайл», — резко сказал телепат. «Ты прав, человек. Мы вас убьем, но немного позже. Сейчас вы куда полезнее ранеными. Ведь в ином случае к вам бы не подошло подкрепление, и нам бы снова пришлось выжидать, когда вы высунетесь из запретной для нас территории». «Какое еще подкрепление?» – удивился я. В этот момент с соседних улиц хлынули зомби, сходу набросившиеся на марионеток Тараса. Одновременно с этим из-за угла выскочил Володя и бросил несколько артефактных ножей в даже не шелохнувшихся противников. Телепат движением руки собирался отшвырнуть их, но те словно не заметили этого и один за другим вонзились в его тело. «Это зомби! Бейте в голову!» – заорал я. А после того, как Влада с Артемом начали оттаскивать с поля боя, Сам ринулся на псиоников. На площади началась настоящая свалка. Какие-то зомби бросались на меня, другие сшибали их с ног. То тут, то там доносились крики боли или приказы командиров. Краем глаза заметил, как на одном из зданий стоит Варя и виртуозно управляет собственной армией. Я бросился в сторону Тараса, но путь мне преградил танк. «Потанцуем?» — весело произнес он. После чего сразу же попробовал протаранить меня. Но я на автомате выдернул дорожный знак. Одной мыслью распространил на него поле и со всей дури ударил по нему. Отчего псионик улетел метров на пятьдесят, не меньше. В этот же момент где-то сверху прозвучал взрыв. Вскинув голову, я словно в замедленной съемке увидел падающую оттуда варю. Прыжок. В последний момент успел перехватить ее и, прикрыв собой, по инерции протаранил стену ближайшего дома. Главное, чтобы она была жива после такого столкновения. Но когда я посмотрел в лицо дрессировщицы, та лишь лукаво улыбалась. «Олег, ты выбрал не то время и не то место, но в принципе я не против». «Чего?» — удивился я. А потом тут же понял, что Варя имеет в виду. Подхватывая ее на лету, я как-то умудрился не просто схватить ее за попку, но еще и сделать это под платьем. Наверное, оно во время падения задралось, вот и... Я выпустил девушку из рук и быстро отряхнулся. «Вы как тут вообще оказались?» «Так ты же сам порекомендовал оставить нас в резервы. Вот мы и поспешили на помощь, когда поняли, что вы не справляетесь». Кивнув, я быстро подбежал к пробоине в стене, чтобы оценить обстановку на поле боя. И то, что я увидел, мне совсем не понравилось. Нас буквально рвали на части. Было видно невооруженным взглядом, что в действиях псиоников нет никакой тактической мысли, чем по полной программе пользовались наши враги. Мы привыкли драться по принципу «сила есть, ума не надо». Но это, видимо, больше не работало. Даже отряд охотников, не имея никаких сил, отбивался более успешно. Хотя и не без потерь. Тут из рации послышался голос Володи. «Отступаем! Уходим отсюда!» Чтобы дать своим людям немного времени, я обвалил на псиоников в масках фасад ближайшего к ним здания. причем для этого мне пришлось вложить практически всю имеющуюся энергию, оставив немного для прыжка. Да уж, способности телепата мне еще развивать и развивать. Я подхватил Варю, закинул ее на плечо и прыгнул, потратив последние крохи заряда. Только в последний момент подумал, что их телепат мог легко сбить меня, если бы быстро выбрался из-под завала. Но тут к нам на помощь пришли военные, плотно накрывшие огнем образовавшиеся завалы. Кажется, ушли. Спустя несколько часов мы собрались в госпитале, куда принесли всех раненых, которых смогли вытащить. Семён убежал в лабораторию, как только увидел, что Влад вернулся без ноги. По-любому собирается ему какой-то протест, навороченный сообразить. А вот с Артемом все было легче и сложнее одновременно. Парень потерял зрение, по словам Кати, на очень длительный срок. Ему вообще невообразимо повезло, причем по двум пунктам: во-первых, он сам являлся лекарем, потому сразу же после ранения на автомате принялся за лечение. Во-вторых, у нас была Катя, которая специализировалась на работе с глазами. Если бы не эти факты, Артем бы ослеп навсегда. Ну или до того момента, пока у нас не появится кто-то достаточно сильный, чтобы восстанавливать повреждения такого уровня. А так ему необходим был месяц, два покоя и периодического лечения. Вообще ситуация была, слабо говоря, плачевной. Мы снова потеряли людей, а неизвестный нам враг остался целым и относительно невредимым. Хотя надо не забывать, что, скорее всего, все четверо являлись мертвецами. А значит, толку от нанесенных нами ранений не было никакого. «Олег, ты можешь мне четко и ясно объяснить, кто это был?» Мрачно спросил Шрек. «Сейчас мы оккупировали кабинет врача и пытались разобраться в том, что произошло». «Это были зомби», задумчиво ответил я. «В масках и с артефактным оружием. Ну или просто каким-то инопланетным, не знаю. Причем один из них точно не был человеком». «Почему ты решил, что они мертвы?» «Потому что среди них был мой старый знакомый, Тарас». «Да ладно», удивился Володя. Я думал, что он еще во время штурма погиб. Так и о чем? Еще мне кажется, что их прислали оттуда, я показал пальцем в потолок. Они точно знали про розыгрыш и называли себя чистильщиками. Если исходить из банальной логики, то я думаю, что это обычные группы зачистки, присланные для того, чтобы уничтожить оставшееся человечество. Но какого хрена? Я думал, что в этом розыгрыше есть определенные правила, возмутился генерал. Мне тоже так казалось. «Лев Михайлович, вам никакой информации не передавали?» Старик задумчиво гладил бороду и смотрел в окно. «Нет, Олег. Последнее сообщение я получил еще перед штурмом. После этого тишина». «Хм, может, нашего информатора раскрыли? В таком случае дед должен был вернуться в розыгрыш. Только вот как это проверить, если его тень по-прежнему работает?» В этот момент в кабинет ворвался запыхавшийся Семён. Все, распоряжение раздал». Владислав получит свой протест через недельку. Мы хотим немного поэкспериментировать и усилить его с помощью артефактных осколков. Да, насчет этого, перебил я его. Вы должны как можно активнее заняться разработкой артефактов, исходя из того, что мы сегодня увидели, имеющиеся силой этих парней не взять. Пока не взять. Это понятно, отмахнулся ученый. Вы мне лучше про этих странных мертвецов побольше расскажите, особенно про длинного. Вы уверены, что он инопланетянин? Семен. Ты можешь серьезнее отнестись к делу. Какая нахер разница, кто он, если мы все равно пока не можем их убить? Вот завалим всю четверку и тогда изучая их на здоровье, кроме Тараса, его мы похороним. Говоришь так, словно мы уже это сделали, произнес Владимир. Лично я пока что не понимаю, как именно их побеждать. Разве что тяжелой артиллерией накрыть, но это надо помотаться по складам и набрать боеприпасов. К тому же они эти удары могут просто где-нибудь пересидеть. У нас же с разведкой проблемы. А как же беспилотники? Думаю, теперь они будут сбивать их на подлете, ведь раньше нас просто заманивали в ловушку, так что нам придется действовать вслепую. Я немного подумал. Значит так, генерал, вам надо отобрать самых ненужных псиоников и забрать у них силу, чтобы перекачать в тех, кому нужнее. Но как же, опешил Семен, они же люди и не давали на это разрешение? Похуй мне на их разрешение, если честно, сразу ответил я. Пусть в Совет по правам человека пишут, если захотят. Семён посмотрел на генерала и Владимира. Те лишь пожали плечами, показывая, что ничего не имеют против. А если они будут оказывать сопротивление? Чувак, как маленький, у вас же схема отработана. Пригласили на какие-нибудь тесты, усыпили, выкачали способность. Подключите для этого дело Лиду, а она большой мастер в области усыпления. Шрек, который до этого момента в основном слушал, задал вопрос. «Олег...» «Если у тебя есть какой-то план, то мы тебя слушаем». Я вздохнул. «С каждой стычкой мы становимся все слабее. Псионики погибают, а новых мы не получаем. А все потому, что наши люди не умеют работать в команде и слаженно использовать свои силы». «Мои ребята могут обучить их тактике», — предложил Володя. «Уже поздно. Для нынешних противников они на один зуб. А нам ни в коем случае нельзя терять людей со способностями. Причем сразу по нескольким причинам». «Каким?» «Во-первых, они единственные, кто может выполнять квесты и получать за это энергетические кирпичи и прочие материалы. А без них мы не сможем делать артефакты и вооружать обычных людей. Во-вторых, лучше забрать у человека силу и передать более мощному псионику, чем вот так отправить его на убой». «Но как отбирать тех, кого лишать способностей?» — уточнил Семён. «У нас есть психологи?» — спросил я, и, дождавшись кивка, продолжил. «Пусть поработают с ними и выделят наиболее неблагонадежных. Ну или тех, у кого расшатана психика. Вот они и будут первыми кандидатами». «А чем будешь заниматься ты?» — спросил Володя. «Я? А мне пора бы разобраться со своими способностями. Давно хотелось научиться расширять свое энергетическое поле».